Мда, новое озеро нам теперь обеспечено, протянул Мишка, осматривая место взрыва. Ну как место? Вовраг теперь был не спуститься. Небольшой, но быстрый ручей уже почти на половину заполнил образовавшийся котлован. Стена, в которой была заложена мина, обрушилась и перекрыла русло высоким завалом. Случилось то, что парень не предполагал. Пройдя вдоль оврага по самому его краю, они добрались до места взрыва, и Мишка, рассмотрев на его дне пару тел злорадных хмыкнул. Пришли. Зряу рядник меня не послушал. Сейчас бы с очередным языком были, усмехнулся парень, показывая полицейскому на тела бандитов, точнее на то, что от них осталось. Похоже, пришли уже по темноте и с ходу в схрон сунулись. Вот оно и рвануло, пояснил он, медленно смещаясь в сторону, чтобы хотя бы примерно пересчитать бандитов. Рэл 5 было, не? Договорить да он не успел. За его спиной в кустах раздался еле слышный стон. Мгновенно сорвав с плеча винтовку, Мишка сделал шаг в сторону, опускаясь на одно колено. Не услышав шесто на полицейский, увидев манёвр парня, ничего не понял, но оружие схватился, то и дело удивлённо поглядывая то на тайгу, то на Мишку. "Там", указал парень стволом винтовки в нужную сторону, "кусты лищины, видишь? Держи их на прицеле, а я стороной обойду", тихо приказал он и принялся осторожно обходить нужное место. Его тело словно вспомнив все наработанные умения, начало двигаться так, что ни одна ветка не шелохнулась. Такой прытий Мишка и сам от себя не ожидал, но отметил это только краем сознания, продолжая контролировать кусты. Заметив небольшую прогальну в зарослях, парень осторожно скользнул в нее и, чуть высунувшись из кустов, увидел лежащее на животе тело. Рядом с человеком валялась английская винтовка. Чуть усмехнувшись, Мишка закинул свое оружие за спину и, подобрав винтовку неизвестного, откинул ее в сторону. Потом достав из сумки очередной кусок кожаного шнура, принялся вязать бандиту руки. Сняв с него всё, что только можно было, он выпрямил свой весь рост и окликнул напарника. Полицейский, проломившись сквозь кусты, увидел пленника, разведёр руками протянул. Но Миш удивил. И как только нашёл, стонал он. Вот на звук и шёл. Отмахнулся Мишка: "Давай вытащим его отсюда и в чувство приведём. Не на себе же это дерьмо тащить". Это верно, на себе не хочется, усмехнулся полицейский, хватая тело под мышки и встёгивая его на ноги. К удивлению Мишки, бандит хоть и покачивался, словно крепко пьяный, но на ногах устоял. Обадя его Мишка вссмотрелся в лицо пойманного и задумчиво проворчал: "Похоже, если сам не пойдёт, тащить всё-таки придётся". "Чего так?" не понял полицейский, пытаясь заглянуть пленнику в лицо. Он очень на одного из уже пойманных бандитов похож. Да же ль тоже японец, сообразил парень. «Угу, похоже», — мрачно кивнул Мишка. «Ну, значит, потащим», — решительно заявил полицейский и поволок пленника к краю оврага. Желестый мелькнула усмотревшего на это действие Мишки мысль. Подхватив все снятое с бандита, он поспешил следом, попутно извлекая патроны из винтовочного магазина и из снятой с него сумки. Выйдя к ручью, они быстро напоили арестованного и пару раз, плеснув ему физиономию ледяной водой, немного привели в чувство — Увидев перед собой славянские лица, пленник скривился и тихо зашипел сквозь сжатые зубы. — Чего это он? Змею, что ли, изображает? — не понял полицейский. — Нет, выругаться хочет, да боится в языках запутаться, — усмехнулся Мишка. — Конитива, господин самурай! Не ожидавший таких слов, пленник невольно вздрогнул. Мишке этого оказалось достаточно. Понимая еще смехнувшись, он достал из сумки очередной кусок кожного шнурка и, обмотав его середину куском, отхваченную от полой куртки, соорудил кляп. «Зачем?» — не понял полицейский. «Если он и вправду самурая может язык себе откусить. У них в плен попасть позор», — пояснил Мишка и, подняв пленника, толчком направил ее в нужную сторону. «Это как же там твоя мина рванула, если его из-за врага выбросило?» — вдруг спросил полицейский. «Неужто тебя, дурака, не учили язык за зубами держать?» — раздраженно подумал Мишка, но, сдержавшись, ответил. «Он не во враге был. Простых бандитов отправил ящики из схрона достать, а сам поверху пошел. Специально. Знаю, что динамит штука опасная, но не думал, что там такой сюрприз приготовлен. Чего приготовлено? Подарок, книжный данный. Это тоже ж тебя такие словечки. Книжки всякие люблю и слушать умею. Вывернулся, Мишка. Ты же вроде охотник, как откуда время на книжки? Не унимался полицейский. А чего ещё зимой делать? Особенно если запоржит. Вот и занимался себя, чем придётся. А книжки где брал? Да когда-ка. «У кого что найду, то и читаю. Ты меньше языком молоти и по сторонам поглядывай. Если один поверх ушел, может и второй найтись», — сместил он внимание полицейского. «А чего ж ты раньше-то молчал?» — сполошился тот. «Нужно же вернуться да поискать». «Ага, найдешь ты его. Как же. Если он на другом краю оврага стоял, то под взрыв не попал и давно уже пятки салом смазал. Да и двоих тащить опасно. Мало нас. А это звери такие, что чуть зазеваешься, тут же в глотку вцепятся». «Это да, хунхузы те ищут звери», — мрачно протянул полицейский. Дальше они шли молча. Выйдя к месту их ночевки, Мишка задумчиво покосился на темнеющее небо и, вздохнув, скомандовал. «Тут заночуем. С первым светом дальше пойдем. Этому ноги спутай и глаз не спускай, а я пока хворосту соберу. Хоть чаю горячего попьем». Быстро соорудив костерок, парень достал из вещмешка напарника котелок и, сходив за водой, подвесил его на рогульку. Сыпав в закипевшую воду горсть чая, он поставил ее настаиваться и принялся вынимать из сумки съестное. Быстро поужинав, он вынул изо рта пленника кляп и, сунув ему в зубы кусок сухаря, поднес кружку с чаем, негромко велев. «Жуй и запивай, а ночешь ерепениться, руку сломая, у меня к хунхузам свой счет». «Ты же знаешь, что я не китаец», — ответил пленник, хрустя сухарем. «Сразу это понял, я видел». Такого Мишка не ожидал. Говорил пленник по-русски «очень чистый, почти правильно». Я предполагал, но не был уверен. Помолчав, нехотя ответил парень, вкладывая плёнку в рот очередной кусок сухаря. Ты сам сказал, что у вас есть пленник, очень похожий на меня. Это правда? Да? Это твой брат? Да? Последовал неохотный ответ. Увы, оба офицеры японской разведки сделал Мишка очередное предположение, внимательно слушавший их разговор, полицейский тихо охнул. Глупо отрицать, кивнул пленник. Задача была взорвать мост через реку, чтобы отсечь Дальний Восток от европейской части страны? — Ты слишком молод для разведки, а твой друг сказал, что ты охотник. Откуда знаешь? — вместо ответа спросил пленный. — Думать умею. Сколько еще таких групп и где должны произойти взрывы? — Не знаю, — качнул пленник головой. — Приказ мы получали по отдельности. — Может быть, может быть, — задумчиво протянул Мишка. — А чего это он такой откровенный? — друг спросил полицейский. «А чего он тебе сказал такого, что мы и сами не знаем?» — повернулся к нему Мишка. «Да и понимает, что начнет упрямиться, может и до поселка не дойти. У них в стране порядки особые. В бою умереть честь, позор кровью смыть себя, убив, честь сохранить. А бездумно сдохнуть и оказаться брошенным на съедение зверью — позор. Как-то так». «Что, и вправду себя убивают?» — не поверил полицейский. «Да, у них это называется обряд сипуку. Опозоренный себе живот специальным кинжалом режет слева направо, а его лучший друг...» или тот, кого он сам попросит, после того ему голову срубают. Что вправду сам себе режет, охнул полицейский. Это ж жуть как больно. Честь дороже, пожал Мишка плечами. Самураев этому с детства учат. Что не говоря о ни войны, ни солдаты, а воины. Службой живут, со службы кормятся. Откуда ты знаешь наши обычаи? спросил внимательно слушавший его пленник. Нашлись добрые люди, сказали, усмехнулся Мишка, и про сеппуку и про харакири и про то, что перед главным действием истинный самурай должен провести чайную церемонию, написать последние стихи и только потом все закончить. — Слушай, я тебя не удивлюсь, если ты скажешь, что знаешь нашу поэзию, — удивленно проворчал японец. — Только несколько переводов, — качнул Мишка головой. — На русском ваши танки звучат не так, но про книгу «Пяти колец» слышал. — Поверить не могу, — покрутил пленник головой и невольно скривился. — Голова болит, — понимающий уточнил Мишка. — Ага. — отозвался японец. — Терпи, тут я тебе ничем помочь не могу. — Знаю. — Скажи, а почему ты хунхузов не любишь? — спросил пленник, переждав приступ боли. — Они всю мою семью убили. В том налете один я выжил, и то случайно. С тех пор у тетки живу. Так что прихвостни ваших буду стрелять и резать до последнего. За родителей моих и сестру малую. Где только увижу. — жестко закончил Мишка. — Я всегда говорил, что использовать этих глупцов в серьезных делах нельзя, — скривился пленник. Слишком плохая память о них у вас. Сразу настораживайтесь, как только банда где-то появляется. Как ты сделал взрыв?» «А с чего ты решил, что это я?» «Он много говорит, а я умею слушать», — кивнул японец на полицейского. «Самострел в ящике насторожил. Твои бандиты ящик дернули, он и сработал», — коротко пояснил Мишка, не вдаваясь в технические подробности. «Ты непростой охотник», — помолчав вдруг заявил японец. «Слишком умный». «Ну да». Гайдзины все глупые и грязные, не удержавшись, фыркнул Мишка. Откуда ты знаешь это слово? Тут же последовал вопрос. А оттуда же, откуда и всё остальное, пожал парень плечами. Люди говорили, а я внимательно слушал. Какие люди? Чтобы знать такие вещи, человек должен был сам побывать в моей стране, а таких немного. На каторгае разные люди встречаются, напустил Мишка туману. Возможно, подумав, осторожно кивнул пленник. Тебя как звать-то, красавец? Вдруг поинтересовался полицейский. Анокута Уру? А брата твоего? Быстро спросил Мишка. Миямото Ура. Тезка со знаменитым автором. Бездумно проворчал Мишкой, пленник растерян зашипел. Ты знаешь, кто написал книгу «Пяти колец»? Миямото Мусаси. Человек, придумавший бокен. Ты не человек. Ты лисица? Вдруг оскалившись, зашипел японец. С чего ты взял, что я оборотень? Растерялся парень и тут же мысленно назвал себя последним идиотом. Увлёкшись, он умудрился раскрыться и перед японцем, и перед навострившим уши полицейским. Быстро прокрутив в памяти все вопросы и ответы, прозвучавшие в этом разговоре, Мишка немного успокоился. Прознавший каторжник вовремя вернул. Заметив, что пленник смотрит на него с нескрываемым подозрением, он зевнул, перекрестил рот и махнув рукой скомандовал: "Всё, я спать ложусь. Ты его пока по карауль, а как полночь минет, разбудишь". С командой он полицейскому и улёгшись на лапник моментально уснул. В поселок они вернулись через сутки после основной группы. Урядник, едва услышав, что ловушка сработала и оставшиеся привели еще одного пленника, приказал закладывать пролетку и прямым ходом помчался к тому месту, где их появление заметили. Подкатив окруживший следопыта в толпе, Толстяк командным рыком разогнал зевак и, приказав всем троим садиться, растерянно посмотрел на Мишку. «Получилось, Николай Аристархович», — улыбнулся парень. «И ловушка сработала, и японца живым взять удалось». Откуда знать, что японец? Моментально сделал стойку рядник, явно не ожидавший услышать такое. Сам сказал, пожал Мишка плечами. Молодой полицейский только утвердительно кивнул. С чего это он вдруг сознался? Не понял рядник. Тот первый ещё упирается. Контужным попался, вот разговорили. Усмехнулся Мишка. Ничего. Первый, когда этого увидит, тоже сознается. Братья, родная кровь не водится, только с ними осторожнее. По-нашему шпарит это на умесно, не отличишь. «Понимают, значит», — мрачно кивнул урядник, расправляя усы. «Сейчас в участок. Нужно с вас полный допрос снять. Ну а потом уж своими делами займётесь». «Как прикажете, ваше благородие», — быстро закивал полицейский. Мишка в ответ только кивнул. «Да и чего тут было говорить? Дело это не личное и касается безопасности не только станции. Помня о приближающейся войне, парень уже всю голову сломал, как донести до начальства известие о том, что должно случиться». Но любая попытка хоть как-то передать подобную информацию окажется для него фатальной. Хотя это не самое страшное. Самое неприятное, что все эти попытки будут обречены на провал. Никто не станет слушать простого деревенского мальчишку, да ещё и контужного. Это не древние времена, когда к любым видениям относились серьёзно. Нынешние времена считались уже просвёщёнными, и в моде были другие предсказания, что-то вроде стол верчение или что-то подобного. В общем, куда ни кинь, везде клин. Вот и сейчас, сидя в пролётке, Мишка задумчиво оглядывал окрестности, прокручивая в уме самые разные варианты передачи информации. Но ничего умного в голову не приходило. Подкатив к участку, пролётка остановилась, и сидятки принялись выгружаться. Когда у станции заждался паровозный гудок, и урядник, глядя в сторону, вздохнул: "Литерный без расписания идёт". Спрашивать, откуда он это знает, было глупо. Вся округа жила у железной дороги, с нее кормилась и, само собой, знала расписание движения поездов наизусть. Они вошли в здание и поднялись в кабинет урядника. Усевшись за стол, толстяк утер лицо платком и махнул остальным рукой. «Садитесь, в ногах правды нет». Пленного они еще на входе сдали дежурному, который со зверской миной поволок его в подвал. Мишка с напарником расселись, и урядник, устало вздохнув, негромко скомандовал. «Рассказывай, Михаил, как оно все было». Внимательно выслушав его рассказ, он покосился на своего подчиненного и, покачав головой, проворчал. — И как только у тебя это получается? Ведь как знал, что приду? С тобой динамит, как взбесился. — Ничего я не знал, Николай Аристархович, — вздохнул Мишка. — Думал просто. Всякие пути просчитывал. Это же как зверя скрадывать. Он даже к водопою без опаски не подойдет. Сначала понюхает, все послушает, а уж потом пить станет. Да и то в любой миг удрать готов. — Слушаю тебя, Мишка, и все больше верю, — вздохнул урядник. «Во что?» — не понял Мишка. «Что нужно всех моих подчиненных тебе в науку отдавать и стрелять научиться, и головой думать?» «Шутить извольте, Николай Рестархович», — бледно усмехнулся парень. «Да какие уж тут шутки! Всем нос утер. Как перед уходом разложил, так оно все и вышло. Так оно же все на поверхности лежало. Просто у вас думы другие были, вот и не разобрались», — развел Мишка руками. Урядник тряхнул головой, собираясь что-то ответить, но не успел. Дверь без стука распахнулась, и в кабинет ввалился майор в сопровождении трех человек в полувоенной одежде. «Извольте, господа», — растерянно улыбаясь, — сообщил майор. «Вот мой урядник, который непосредственно руководил полицией во время нападения. А вот это наш следопыт. Он-то золото вернул». «Благодарю вас, господин майор. Более не смеем задерживать». Кивнул старший из вошедших, и майор, растерянно кивнув, исчез за дверью. «Твою ж маман! Это еще кого принесло? Военная разведка?» Так её вроде в это время на стол кы не было. Жандармы? Так те обычно в форме ходили. Хотя чего это я? Тут ни мой мир и хрен его знает, как тут у них всё устроено. Но мужички непростые. С первого взгляда видно, что волчары те ещё. Движения плавны, точны, руки жилисты. Сразу видно, что не только в первом воюют. С такими лучше помолчать, здоровее будешь. Между тем, вошедший молча расселился у стола и старший, окинув собравшихся внимательным взглядом, тихо спросил, повернувшись к уряднику: Кто первым японца приметил? Он коротко кивнул рядник на Мишку. Почему решил, что он японец? Повернулся мужик к парню. Трудно объяснить, вздохнул Мишка с судорожной ще вых от этой ситуации. Другой он. На первый взгляд вроде такой, как все, а присмотришься другой. И лицо мы смотрит по-другому, и одежда опрятнее, чистый. Чистый это как? Тут же последовал вопрос. Ну, в тайге по этому времени не особо не помоешься, поэтому хузы все пахнут. А от этого запаха по читае не было. Я специально ближе подошёл. "Мне интересно", задумчиво протянул старший, покосившись на своих сопровождающих. "А как решился после уйти? Почему решил, что это не вся банда?" "Господин Урядник ещё седмицу назад говорил, что на станцу напасть собираются по первому снегу, а я не поверил". "Почему?" тут же словно удар хлыста прозвучал вопрос от одного из двух других мужчин. "Хунху за никто", повернулся к нему Мишка. "Бандиты" «Им налететь, ограбить и удрать. И зачем они станут на станцию нападать? Железо от паровозов им без надобности. Тяжелое, и денег за него много не возьмешь. А самое главное, снег — это след. Тем более от банды. В поселке каждый второй охотник, и пройти за бандой по такому следу — для них плевое дело. Вот и скажите мне, зачем бандитам так рисковать и при этом без добычи? Что это за бандиты такие?» «И что надумал?» — спросил старший строица с интересом слушавший рассуждения парня. Отвлечь они нас хотели. Вот я и подумал, от чего? Что они хотят сделать такого и, главное, где? Когда банду взяли, я специально стал все их сумки обыскивать. Ничего. Выходит, нас отвлекали. Но не пойдут хунхузы на глупый налет, которым жизни стоить будет бесплатно. Не тот народ. Вот и получается, что пока одни головы под пули подставляли, другие где-то что-то делать должны. Осталось решить, кто и где. Вот я по следу и пошел. То, что нашли золото и динамит, мы знаем. Теперь скажи, почему хотел там засаду устроить и когда мины додумался? Ты к тому и додумался, что понял, не станция их целью была. А когда динамит увидел, сразу сообразил, что взорвать что-то серьёзное хотят. А станция, значит, не серьёзная, иронично усмехнулся третий мужчина. Ну, взорвали бы они рельсы, и чего? пожал Мишка плечами. Мужики за неделю бы всё отремонтировали. Такой взрыв нужно делать там, где дело одной недели не обойдётся. Вот мы и решили, что они на мост нацелились. Ну, сами подумайте. Река от дождей вспухла. Погода такая, что не сегодня-завтра морозы ударят. А тут еще и моста нет. Так просто его уже не починишь. Логично, — одобрительно кивнул главный. А что про минус скажешь? А чего про нее говорить? Господа землеустроители, когда под шахту место расчищали, много чего про динамит говорили. Я им свежую убойну продавал. Вот и наслушался. Взял у господина урядника обрез, патрон нужный сам снарядил, в ящике дырку просверлил и самострел насторожили. Бумагу, карандаш потребовал старший, повернувшись к уряднику. Тот суетливо достал все требуемое из стола и протянул мужчине. Кивнув, тот передал все это добро Мишке и, ткнув бумагу пальцем, приказал. Рисую, как обрез прилаживал и как сделал, чтобы выстрел был. Так я не художник, развел Мишка руками. Когда рассказываю, я сам рисовать стану, не уступил мужчина. Ящик у динамита на вроде патрона, только поменьше, с ручками по бокам. Вот мы сбоку дырку и просверлили. Потом обрез к ручки ремешком примотали от спуска шнурок к колышку. А колышек тот в землю покрепче. Потом курок взвёл и всё. Бандиты ящик дёрнули, самострел выстрел и динамит взорвался. Внимательно слушай его повествование, мужчина короткими точными штрихами наносил рисунок на бумагу. Спустя минуту перед мишкой лежала описанная им конструкция. Так сделал, уточнил мужчина. Так, кивнул парень. Самострел, значит. Многозначительно хмыкнул мужик. Так я же охотник, на звериный тропе такие в голодное время часто стоять приходилось. Ты кто, на тропе, а то в ящик с динамитом, проворчал явно удивлённый мужчина. Сколько во второй банде народу было? Я четверых насчитал. Это те, кто после взрыва на виду остались. А сколько всего было? Мишка только головой покачал. Думаю, десяток. С чего так решил? Один поверх ушел, мы его живым притащили. Мужчин только добрительно кивнул. Трое в стороне остались. Думаю, место у схрона осматривали. Дело-то на рассвете было. Но остальные в это время динамит доставали. Там схрон тяжелым валуном завален был. Трое валун откатывали, а четвертый ящик потянул. Но оно и рвануло. Закончил Мишка, злорадно усмехнувшись. Интересный ты паренек, протянул мужчина, накидывая Мишку задумчивым взглядом. И внимательно, и с динамитом обращаться умеешь, и думаешь так, словно в военном училище учился. Откуда такие знания? — Книжки люблю, — отрезал парень. — Если вы решили, что я на хунхузов работал, так напрасно. Я по их милости и сиротой стал, и резать этих тварей буду всегда и везде. — Хм, — смущенно откашлялся старший, — не знал, извини. — Бог простит. Дозвольте идти, ваше благородие. — Торопишься куда? — Из тайги вышел, устал, помыться бы, да и не жравший весь день. Вступай, подумав, кивнул тот. Только из посёлка не отлучайся, у нас, возможно, ещё к тебе вопросы будут. Так я завтра сюда на службу приду. И ты кем же ты тут служишь? удивился старший. Оружейник я в вашем благородие, для господ полицейских патрон кручу. Что? Для нарезного оружия? Для револьверов? Винтовочное мне не сделать, там пули в медной рубашке. Что? Правда, оружейник? повернулся мужинку ряднику. А ещё какой? исковкивнул тот. Таких мастеров поискать и стреляет так, что наш первый стрелок только рот от удивления разевал, не утерпев, добавил полицейский. Нашел, чем удивляться. Я же охотник, — фыркнул Мишка, мысленно посылая его куда подальше. — Ага, охотник. Это с ружьем да винтовкой охотник. А когда из револьвера стрелял? — А какая разница, с чего стрелять? Правила-то одни, — вздохнул Мишка. — Мушка, целик, мишень. Проведи прямую линию и стреляй. — Что, и вправду так хорошо из револьвера стрелял? — спросил у полицейского старший. С тридцати шагов все шесть пуль в центр мишени, не промолчал тот. "Интересный ты, юноша, очень интересный", проворчал мужчина, рассматривая мишку непонятным взглядом. 2 дня после памятного похода прошли нормально. Выпал первый снег, и мишка с удовольствием занимался домашними делами. Колол дрова, расчищал двор и вообще тихо радовался жизни. Но чуйка Печ, не ли ещё какой-то ответственный за этот орган не давали покоя. То и дело прокручивая в голове события предыдущих дней, он всё больше приходил к выводу, что очень скоро что-то произойдёт. И это что-то будет весьма неприятным во всяком случае для него. Оставалось понять, что это может быть. И каждый раз, вспоминая лица главных участников тех событий, он склонялся к мысли, что его попробуют разменять. Те трое волков из непонятной структуры даже не задумаются, если возникнет вопрос, что важнее жизнь парня или нужные сведения. А в том, что японцы не те люди, которые забудут свой провал, он не сомневался. Так что, увидев у ворот знакомую пролетку, Мишка только мрачно хмыкнул и, поправив за спиной подаренный урядником револьвер, направился к калитке. Все было как в том мультике. Предчувствия его не обманули. Мрачно рассматривая физиономию прибывших, парень испытывал только одно желание — открыть огонь. В сопровождении урядника прикатила вся троица. Стараясь держаться так, чтобы толстяк оказался между ним и странной троицей, Мишка жестом пригласил их в дом. Благо, тетка недавно ставила самовар, так что долго возиться не пришлось. Расставив чашки, Мишка заварил свежий чай и, поставив его настаиваться, вопросительно покосился на урядника. Заметив его взгляд, тот заметно стушевался и, расправив усы, негромко прогудел. В общем, дело такое, Михаил. Японцы те согласились показать все на месте, а господам... Тут он запнулся, не зная, как представить приезжих. А чем господам проводник нужен? «Зачем?» — сделал вид, что не понял парень. «Если они на месте все покажут, проводник зачем? Как пришли, так и вернутся недолго». «А если он кружить начнет?» Чуть усмехнувшись, спросил старший троицы. «У вас?» — иронично хмыкнул Мишка. «Зачем мы от обычных полицейских отличаемся?» «Чем волк от кошки отличается?» — ответил Мишка вопросом на вопрос. «И кто мы, на твой взгляд? Волки или коты?» усмехнулся старший. «Волки, матерые, и тайгу вы не хуже меня знаете». «Это с чего ты так решил?» — явно удивился старший. «А с того, что вы даже сейчас одеты так, что хоть в сей момент в тайгу ничего не тянет и не мешает, одежка подогнана, обувка специальная и оружие под рукой, мешки с продуктами на плечи и ходу, так зачем я вам?» Приезжие растерянно переглянулись, а урядник только головой от удивления покачал. Потом, пытаясь разрядить ситуацию, с бледной усмешкой проворчал. — Ну и глаз у тебя. Я и половин не заметил. Вот что значит лучший охотник. — Да, удивил, — нехотя протянул старший. Не думал, что это все так заметно. — Не особо, если не знаешь, на что смотреть. — А ты, значит, знаешь. — На то и охотник. Два года уже один по тайге хожу, а там люди всякие встречаются. На иного посмотришь чистый варнак, а заговоришь из политических и крови боится. А другой хоть сейчас на ярмарка, он только и смотрит, как тебя ножом в спину ткнуть. Ну да, школа жизни, задумчиво протянул старший. Но даже если принять всё, что ты сказал за правду, ты нам всё равно нужен. Кто ещё пойдёт? Подумав, уточнил Мишка. Мы трое, пару полицейских, ты, ну и арестованный. Который из двух старший или младший? А как ты их отличаешь? Старший тот, которого при налёт взяли. Младший который под взрыв попал. Второй сам признал, что братья. Старший. Он майор японской армейской разведки. Младший ещё в себя не пришёл, да и знает меньше. Значит, это он подсказал меня взять, вроде как для контроля. Невинным голосом спросил Мишка: "Ага?" Автоматически кивнул старший, тут же опомнившись, настороженно уставился на меня. Как узнал? Японцев обид не прощают. А я его с главой выдал. Вот и взбесился. "Нет, не пойду", качнул Мишка головой. "Погоди, ты что думаешь, что он специально хочет тебя из посёлка вытащить, чтобы в тайге порешить?" вскинулся старший. "Да," Они голыми руками мастера драться, так что без меня справитесь. А придётся, чуть скривившись, отрезал мужчина. Не пойдёшь, велю тебя из оружейников гнать. И кому хуже стань, хмыкнул мишка. Я тайгой проживу и тётку прокормлю. А вот чем тогда они воевать станут? спросил он, кивнув на рядников. А если в холодную? тихо рыкнул один из молчавших до сих пор мужчин. Тётка молчать не стань, та вам шум в этом деле совсем ни к чему. «А вот паршивец!» — восхищенно покрутил головой старший. «Слово даю. Вместе уйдем и вместе придем. Да и не станет он на нас прыгать. Есть способы в узде его держать. У меня другая мысль. Бежать он хочет. А для этого нас нужно в засаду завести. И вот тут ты нам очень пригодишься. Урядник вон рассказывает, что ты из незнакомой винтовки умудряешься в мишень играючи бить. Такой стрелок нам очень пригодится». — Прикажите ему нужные места на карту нанести. Он офицер, и карту читать должен, как мы, святое писание. Мрачно предложил Мишка, обдумывая ситуацию. — Не ходи, — вопила Чуйка. Слово только старший дал. Остальные молчат, как воды в рот набрали. Он сам сказал, что им эту идею японец подкинул. Значит, задумал что-то. — Это уже сделано. Бросив на подчиненных быстрый взгляд, тихо ответил старший. — Но нам нужно все эти места на месте проверить. В общем, так. Завтра с первым светом ждём тебя возле участка. Не придёшь пеняй на себя. Дело важное, шутить я не стану. Вместе с тёткой на каторгу отправлю. Жёстко закончил старший. "Если доживёшь", прошептал по себе Мишка, но вместо этого только мрачно кивнул. Заметив его взгляд, Урядник только головой покачал. Один из троицы, глядя на Мишку, осторожно подтолкнул приятеля и тут моментально подобрался. Заметив их настороженность, парень сложил руки на груди и, обведя собравшихся долгим жёстким взглядом, тихо ответил: "Меня, господин хороший, пугать себе дороже. Как господин Урядник говорит, я с любого этапа в тайгу уйду. Никто не почешется". "А тётка?" зашипел в ответ старший. "И её уведу, а потребуется весь этап". "Ты со мной мериться решил?" грохнул кулаком по столу мужчина. "Завтра чтоб был, как штык". "Сходи, Миша, делай вправду серьёзное". Вздохнул рядник, которому вся сложившаяся ситуация явно не нравилась. "Видит Бог, Николай Рестархович, я этого не хотел", ответил Мишка, вставая и всем своим видом показывая, что гости здесь больше не желательны. Удивлённо переглянувшись, гости поднялись, и, одевшись, вышли. Проводив их до ворот, Мишка проводил пролётку долгим злым взглядом и, вздохнув, отправился готовиться к выходу. Достав из ларя в синях плотные шерстяные штаны, Унтый и короткий полушубок он задумчиво покрутил в руках старую простыню из беленой холстины. «Маск-халат, твою дивизию!» — проворчал он, рассматривая грубо пришитые завязки. Малахай, сшитый из кожи и отороченный лисим хвостом, завершал костюм. К его удивлению, шапка оказалась удобной. Не закрывала уши, в то же время согревая их пушистым мехом. Разобравшись с одеждой, Мишка перешел в избу и, откинув крышку с сундука, задумался. Какое оружие с собой брать? Старое ружье? Возникнет вопрос, почему так мало, если его предупредили о возможной засаде. Винтовку? Только он проводник, а не солдат. Да и перестрелка на дальних дистанциях в тайге даже зимней невозможна. Достав подаренное ружье, Мишка собрал его и, погладив вороненные стволы, отложил на лежанку. Набив патронтаж три десятка патронов, он опять задумался. Двадцать патронов с картечью и десятка пулевых. Плюс к тому два десятка мелкокалиберных. Для охотника в самый раз. Для того, кто готовится отбивать засаду, маловато. Уложив в сумку еще десяток патронов с крупной дробью, он выбрал пару подходящих ножей и, достав из-за спины револьвер, принялся вертеть его в руках. Если урядник раскололся и приехавшие знают, что у него есть такой ствол, то его отберут раньше, чем они доберутся до края поселка. С другой стороны, раскрывать их маленький секрет толстяку нет никакого резона. За это можно и по ушам получить. Зачем вооружать не очень законопослушного охотника, да ещё и подростка? Что задумал? Ладно, будем исходить из того, что про револьвер они не знают. Пусть маленький, но шанс. Мишка не питал никаких иллюзий. Против этой троицы у него шансов не было. Эти волки слепят его как щенка. Возможность выкрутиться у него была только одна быть ко всему готовым в любой момент и действовать на опережение. Главное не упустить момент. Так что револьвер берём С этой мыслью он положил его рядом с ружьем и присовокупил небольшой патронтаж с револьверными патронами. Взяв полушубок, Мишка накинул его и, застегнув, сунул руку за отворот. «Нормально, дотягиваюсь», — усмехнулся он своим мыслям. «Теперь пришить изнутри пару петель, в которых револьвер и будет храниться». Полчаса работы иглой, и дело сделано. Сунув в них оружие, Мишка снова надел полушубок и принялся махать руками, нагибаться и подпрыгивать. К его удивлению, револьвер не выпадал, даже если полушубок был полностью расстегнут. Подумав, он выбрал из трофейных ножей то, что покороче, и принялся пришивать его ножны сзади, на уровне пояса, поперек спины. Правильнее было бы пришить его вдоль позвоночника, но в этом случае, нагнувшись, он сразу покажет, что там что-то есть. А так, даже если руки будут связаны за спиной, до ножа можно дотянуться. Еще один нож он сунул за голенище унта, выбрав тот, у которого рукоять потоньше, попутно ругая себя за то, что не подготовился раньше. Подобное нововведение следовало сделать давно, сразу после нападения беглых каторжников. Разобравшись с оружием, он оделся и, сходив в сарай, принес в избу свои охотничьи лыжи. Внимательно смотрев лосиную шкуру, которой те были подбиты, Мишка подумал, что подбивку пора менять, и вынес их на крыльцо и вернулся в дом. Вроде все. Сухари, соль, чай, веленину... Ложку, котелок, флягу с водкой и моток крепкой верёвки собрать было делом 5 минут. Дверь в сенях хлопнула, и Мишка, увидев в руках у тётки корзину с пряжей и суmeseжкой по дому, кумушки языками чесаль. "Зодно и пряли. Сынок, ты никак опять собрался куда?" запречитала Глофира едва увидев её сборы. "Начальство велец с приезжими проводником сходить", вздохнул Мишка. "Чего это? У них и свои проводники есть, что тебя-то дёргают?" — Сам не хочу, но те лучшего захотели, — отмахнулся Мишка. — Мам-глаш, собери поесть, со светом уйду. — Так поел бы, у меня готово все, — ответила тетка, быстро собирая на стол. — Ты хозяйка в доме? Чего я без тебя полезу? — пожал Мишка плечами. — Ох, Мишенька, не нравится мне это, — вдруг вздохнула Глафира. — Осторожен будь, тем приезжим до нас и дела нет, а если сгинет кто в тайге, то их не касаемо. — Знаю, мам-глаш, — кивнул Мишка, — не бойся, я тоже тут еще подарочек. Начнут наседать, там и останутся. Уж то, что ж, о тайгу я лучше не всех знаю. Прыгнув в кусты и ищи ветра в поле. Ты лучше вот что: если кто будет про меня спрашивать, ничего не знаешь. Пришли, велели сопровождать и всё. Куда, зачем, кого знать не знаешь и ведать не ведаешь. А про меня ты-то вообще ничего не понимаешь. Молча собрался, ушёл, сказал только, что урядник приказал. И этот бес толстый тут, зашипел Глофира. Не шуми, он хоть и хитёр, но помогал нам хорошо. «Сама видела, без него у нас и половины нужного не было бы. Даже работу мне подходящую нашел. Так что скажешь, что ничего не знаешь. Урядник власть. Он приказал, ты и спрашивать ничего не стала. На том и стой». «А кто спрашивать-то станет?» Подумав, уточнила женщина. «Да кто бы не спрашивал. Плачь, воин на и сиротство напирай. А про дело не словечко. Тогда от тебя быстро отстанут, поняла?» «Сделаю, сынок». Помолчав, решительно кивнула Глафира. Что с глупой бабы взять? Я крестьянка неграмотна, людей не видела, начальство боюсь. Произнося этот монолог, Глофира Ехидну усмехалась, а в глазах её плясали бесянята. Заметив это, Мишка Турку удивлённо головой покачал. Первый пушистый снег с едва слышным хрустом проминался под широкими лыжами. Двигаясь неспешной рысью, Мишка внимательно вслушивался в окружающую тайгу, отслеживая любое несоответствие. Это только кажется, что в лесу или тайге тихо. На самом деле они живут своей, только им понятной жизнью, полной суеты, движений и звуков. Вот снегирь спрахнул с ветки, решив не рисковать, и остался рядом со странным двуногим. Вот сорока с треском перелетела с дерева на дерево, а где-то в кроне старого кедра выдал свою барабанную дробь дятёл. Рассмотрев на карте главного контрразведчика, контрразведчик и Мишка решил называть про себя не святую Троицу, при ежах нужное место, он надел лыжи и решительно заскользил в нужную сторону. С ходу отставшие от него спутники двигались по проложенной лыжне, даже не пытаясь догнать его. Выбрав место для ночёвки, Мишка скинул лыжи, и, воткнув их в снег, принялся собирать хворост. Потом, нарубив лапника на всех, парень развёл костёр и отправился к ручью. Негромкий выстрел малокалиберной винтовки утих, едва добравшись до противоположного берега. Молодой самец кабарги вздрогнул и медленно завалился в снег. Пуля вошла ему в точку между ухом и глазом. Пройдя к тушке, парень одним движением перерезал животному горло, спуская кровь. Вода, моментально порозовев, быстро очистилась. Подвесив добычу носок, Мишка привычными движениями ободрал шкурку и, вспоров брюшину, свалил внутренности все в тот же ручей. Быстрое течение отнесет их подальше и выбросит где-нибудь в стороне. Любителей поживиться за чужой счет в тайге хватает. Очень скоро от требухи и памяти не останется. Разделав тушу, Мишка омыл ее ледяной водой и, закинув на плечо, отправился обратно к устроенной стоянке. Там уже возились подошедшие попутчики. Увидев парня с добычей, все шестеро растерянно замерли, глядя на него удивленными глазами. — Ну, Мишка, ну, бес! — восхищенно протянул один из полицейских. — Ты и вправду в тайге, как дома. — Тетка рассказывала, что мать меня в тайге родила, когда за мороженой клюквой пошла, — ответил Мишка, чуть усмехнувшись. Глафер и вправду поведал ему эту историю. Внимательно слушавший его старший из троицы только многозначительно переглянулся со своими подчиненными. Делая вид, что ничего не замечает, Мишка быстро нарезал мясо с туши и, натерев его солью, принялся нанизывать на заранее срезанные прутья. Над биваком поплыл непередаваемый аромат жарящегося мяса. Аккуратно поворачивая свои импровизированные шампуры, парень довел шашлык до готовности и принялся раздавать прутья попутчикам. Очень скоро от добычи остался голый скелет. Семеро крепко голодавших мужиков обгрызли у них уже волчий стай. Повесив над костром котелок с водой, Мишка откинулся на кучу лапника и прикрыв глаза замер, следивший за каждым её движением японец чуть сдвинулся в сторону. Мишка, прикинув расположение его тела, зло усмехнулся про себя и достав нож, принялся подравнивать ногти. Благо заточка это позволяла. Небулатная сталь, конечно, но и ушла недалеко. Когда вода закипела, один из полицейских насыпал в кипяток заварку и отставил кателок настаиваться. Едва они покончили с ужином и напились чаю, как снова пошёл снег. Глядя на пушистые снежинки, сыпавшиеся с неба так, что в двух шагах вековую сосну было не разглядеть, старший вздохнул и покачав головой проворчал: "Я тебя отругать хотел, что ты рано на ночёвку встать решил, а оказалось самое время". "Так еже же что вы только скажите, я домой уйду", пожал Мишка плечами. «Миша, я похож на дурака?» неожиданно спросил старший. «Нет», — пожал парень плечами. «Так с чего ты решил, что я такого охотника прогоню?» «Да уж, давно я свежачина не пробовал», поддержал начальника один из пришлых. «Вы только не вздумайте из своих винтовок палить», неожиданно ответил Мишка. «У них выстрел резко и звучно, его далеко слышно. Это не охотничья грохоталка. Сразу всю тайгу насторожите». «А если зверь?» с интересом спросил старший. «Все равно не стреляете». Зверь еще сытый, просто так не бросится. А если лось там или кабан, то вообще лучше затаитесь». И остаться без такой добычи не удержался второй. «А вы тут ради охоты или ради дела?» повернулся Мишка к нему. «Да и не съедим мы столько мяса за раз, а на себе тащить вообще до места не доберемся». «И ведь не поспоришь?» удивленно покрутил старший головой. «А тут и спорить не о чем. Спать устраивайтесь, завтра на место придем. Если до ветру кому, то вон в ту сторону ложбинка есть, там и оправляйтесь». А почему именно там не унимался второй приезжий? Ну если хотите собственно дерьмоню, хоть можете не ходить, отмахнулся Мишка, убирая нож. В ответ раздался хохот четырёх лужон на глоток. Не смеялись только Мишка, спросивший и японец. Услышав возмущённый стрёкот белки, Мишка насторожился и, подхватив прислоненный к дереву ружьё, тихо сказал: "Пойду пройдусь". Такой шум белка поднимает, иs рядом есть опасный для неё хищник. Отойдя от стоянки на три десятка шагов, он достал из мешка свой маск-халат и, накинув ее на плечи, завязал тесемки на груди. Накинув кое-как, сшитый на манер капюшона край на шапку, он переломил ружье и, проверив патроны, скользнул в темноту. Обойдя бивак по кругу, Мишка подобрался к указанной им ложбинке и, притаившись за деревом, осторожно выглянул, опустившись на колено. Все эти маневры были проведены не просто так. Вскоре от лагеря отделились две фигуры и спустились в ложбину. Благодаря своим переходам Мишка оказался в нескольких шагах от тихо беседовавшей пары. Сопровождавший японца, третий пришлый, горячась, то и дело повышал голос, на что японец тихо шипел на него сквозь зубы. «Вы понимаете, что предлагаете мне?» — возмущался пришлый. «Всего лишь обменять мои знания на голову одного грязного раба». «Он не раб. Да, он простой крестьянин, но не раб». «Хорошо. Пусть будет грязный крестьянин. «Вы хотите получить повышение по службе и избавиться от своего начальника? Тогда подарите мне голову этого сопляка, и я помогу вам. Поверьте, я много знаю. Уберите его и уговорите своего начальника вернуться в город. Там мы заберем моего брата и поедем в вашу столицу. Даю вам слово. Сведения от меня будете получать только вы». «Зачем вам это?» — спросил Пришлый, явно поддаваясь на уговоры. «Он оскорбил меня и моего брата. Такие оскорбления смываются только кровью». Имейте в виду, или так, или я буду водить вас по этому лесу до следующего года. Почему я должен вам доверять? Потому что я дам слово самурая древнего рода и поклянусь именем Будды Амиды. Это священная клятва. Хорошо, тихо выдохнул пришлый. Но мне нужно время на подготовку. Это нужно сделать так, чтобы все подумали, что это случайность. Его голова, напомнил японец. Зачем она вам, если он умрёт? В столице таким сувенирам не рады. Хорошо, но я сам проверю, умер ли он, отрезал самурай. "Нет, пожалуйста", пожал плечами Пришлы. "Нам пора возвращаться". "М-м, да", говорила мне Чуйка, "не ходи так, нет, не послушался, попёрся". Мрачно подумал Мишка, осторожно отходя от дерева. Сделав ещё один круг, он встал в паре десятков шагов от бивака и, убедившись, что заговорщики вернулись, шагнул к своей куче лапника. Глаза японца при виде парня торжествующе сверкнули но физиономия сохранила каменное спокойствие. Держа оружие в руках на уровне пояса, Мишка чуть повернулся и не цели спустил курок. Малокалиберная пуля вошла японцу в глаз. Уже готовившиеся укладывать спать, растерянно замерли. Только заговорщик попытался схватиться за оружие, но застыл, увидев наведенные на него стволы. — Не балуй, — рыкнул Мишка, — у меня картечь в стволах. С такого расстояния одним выстрелом троих положу. «Ты что наделал?» — буквально колокоча от ярости, но оставаясь сидеть, спросил старший тройки. «Ты понимаешь, что сорвал дело государственной важности?» «Нет у вас никакого дела», — фыркнул Мишка. «Он вас, как телков на веревочке, собирался по тайге водить. Все это он задумал, только чтобы до моей головы добраться. Не так ли, господин хороший?» — повернулся Мишка к растерянно замерзшему заговорщику. «Что это значит, Леонтий?» — тут же спросил старший, повернувшись к своему подчиненному. Они в ложбинке договаривались. Этот японцу мою голову, а тот ему все, что сам знает. И все это мимо вас. А что до секретов, так он один. Война с ними скоро будет. В Корее начнут, а на границе с Китаем продолжат. Вот и весь секрет. А вы еще офицерское слово мне давали, поддел старшего парень. Да только мне моя голова дороже всех секретов. Не двигаться. Последний приказ прозвучал, как щелчок кнута. Еще одно движение, и все тут останетесь. А уж что полиции рассказать придумаю. Леонтий. Неужели правда? растерянно спросил старший. Он уж жёт, прохрипел заговорщик. Да что ты говоришь? делу удивился Мишка. И про то, что он у тебя мою голову требовал вру, и про то, что ты ему сказал, что всё нужно как случайность обставить, и даже про то, что в столице гости твоего с моей головой не примут, тоже вру? Как ты? Откуда? Этого не может быть! растерянно залепетал пришлый. Я коленю подкрас смогу, а уж к двум воякам, когда один другому обещает буды амидой поклясца, Мишка только презрительно скривился. Этого он придумать не мог, еле слышно проговорил старший группы. Ну, в общем, так. Я сейчас уйду, а вы сами решаете, что дальше делать с танти. Не по пути нам более, отрезал парень, и, прихватив лыжи, принеся осторожно пятницы, удерживая сидящих на мушке одной рукой. Благо ремень был через плечо перекинут. Отойдя за деревья, Мишка быстро вбил ноги в крепление лыжи и заскользил обратно к посёлку. В том, что сделал, он ни секунды не сомневался, угрозе ни совести не испытывал. Его хотели убить, он оказался хитрее. Вот и весь расклад. Отбежав примерно на 5 вёрст, парень быстро нарубил лапник и устроил под разлапистой елью настоящую берлогу. Костёр разводить не было острой необходимости. Хищники ещё и вправду не успели огладать, а долго разлёживаться он не собирался. Поспать несколько часов и можно идти дальше. Разбудил его возбуждённый сорочий треск. Едва открыв глаза, Мишка с удовольствием потянулся и, умывшись снегом, встал на лыжи. Толком еще не рассвело, и сороки явно ругались не на человека. Но оставаться в берлоге смысла больше не было. Легко скользя по тайге, он отслеживал каждое движение вокруг и, приметив белку, плавно вскинул ружье. Эхо негромкого выстрела еще не заглохло, а парень уже подобрал добычу, освежевав ее, понесся дальше. Уже подходя к поселку, Мишка подумал, что кто-то наверху решил компенсировать ему потерянное время, выводя под выстрел пушного зверя. В мешке у него лежала одна шкурка кабарги, три беりчих и две куньи шкурки. Добравшись до окраины деревни, он снял лыжи и не спеша зашагал к дому. Глафира хлопотала по хозяйству, увидив парня, охнула. Как тут у тебя, мама Глаша, спросил Мишка, доставая добычу. Тихо всё было, сынок, улыбнулась женщина, восторженно любуясь игрой куни у меха. Даж толстяк твой не заходил. Ну и слава богу. Провила, где у нас остались? Так в сарае. Сходив в сарай, Мишка принёс плетёный зарешник и провилы для шкурок, и быстро натянув на них добычу, вынес рухлить в сарай на мороз. Заниматься выделкой ему не хотелось. Нудно это дело и вонюче. Да ещё и купцы начинали придираться к качеству выделки. А так сырьё оно и есть сырьё, цену дадут. А вздумают кобеньцы, так купцов в округе много. С этими мыслями Мишка вернулся в избу, где тётка уже суетилась, накрывая на стол. В баньку бы сейчас, мечтательно протянул Мишка. "Да кудай у нас баня, сынок?" вздохнула Глофира. "Крыш течёт, и печь перекладывать надо бы." "Ничего, если сложится на будущий год поправим", отмахнулся Мишка, запуская ложку в наваристый щи. Собрав очередную дощечку с готовыми патронами, Мишка устал вздохнул и занялся уборкой. Прошла неделя с того памятного похода, а его так никто и не спросил, что случилось и почему. Уйдя с группой, он через двое суток оказался в выделенной ему мастерской. Вернувшись домой, он сходил на торг и, продав добытые шкурки, приволок домой салазки, полные гостинцев. Как выяснилось, они с Глафирой оба оказались сладкоежками и потому предпочитали пить чай со всякими вкусностями. Полученные за шкурки рубль двадцать копеек он потратил почти все. Оставшийся полтинник Мишка отдал тетке. Скоро в участке должны были уплатить жаловни, так что деньги будут. Своё дело парень знал на ядь. Запасные патроны собраны, в мастерской полный порядок, а за каждую щепотку пороха он готов был отчитаться, благо было чем. От размышлений его отвлек звук тяжелых шагов на лестнице. — Вот и наш толстячок пожаловал, — угрюмо подумал Мишка. — Здравь будь, Михаил, — прогудел урядник, протиснувшись в двери. — И вам здоровья, Николай Арестархович, — склонил голову парень. — Присаживайтесь, в ногах правды нет. — Благодарствую, — кивнул толстяк, тяжело опускаясь на табурет. Отставив веник, которым подметал пол, Мишка отступил к стене, И сложив руки на груди, вопросительно посмотрел на урядника. Что-то с ним было не так. Толстяк, знавший его с малых лет и по сути являвшийся в нынешней реальности благодетелем, явно был сильно смущён. Тот и дело расправляя усы, он мялся и не пытался смотреть в глаза. Случилось что, дядя Николай? тихо спросил Мишка, намеренно назвав его родственным словом. "Так и да, виноват я перед тобой, Миша", вздохнув, решительно заявил урядник. "Ума не хватило понять, что басурман тут смерть твою хочет". Нет, тут твоей вины, дядя Николай, сообразив, в чём дело, отмахнулся Мишка. Его вон и волки столичные не сразу раскусили. Свой же их чуть не предал. А что настаивать стал? Так служба-то такая. Лопрос щебя на часть ту потравь. Лучше скажи, когда у нас жаловни будет? Так завтра обещают. Развёл урядник руками, явно опешив от такого перехода. Вот и ладно. А со стрельбами что решил? Тык, тут начальству спрашивать надо, снова вздохнул урядник. Да горько пьёт твое начальство, презрительно усмехнулся парень. Сам реши, у меня всё готово. Заодно и новинку людям твоим покажу. Мешки язык придержи, шикнул на него рядник. А что за новинка? Вот, смотрите, не удержавшись, принялся хвалиться парень. Берём винтовку, открываем затвор, вставляем вот эту штуку вот сюда и нажимаем пальцем на патроны. Ап! Пластину убираем, затвор закрываем. Всё, стреляй. Сопровождая свои комментарии действиями, Мишка одним движением зарядил трофейную винтовку и, не закрывая затвора, протянул ее уряднику. С интересом покрутив оружие в руках, толстяк вернул винтовку парню и, ткнув в обойму пальцем, спросил. «Только для себя сделал или еще есть?» «Пять штук. Две себе под английские патроны, три в службу под наш калибр». «Ловко. Это что же выходит, наши винтовки одним движением заряжать можно будет?» «Ну, вы же сами все видели». Пожал Мишка плечами, ловко орудуя затвором, разрядил винтовку. Собрав патрон, он снова снарядил обойму и, убрав ее в подсумок, повесил оружие на стену. После нападения парень договорился с урядником, и тот разрешил ему оставить обе трофейных винтовки себе. Так что одна стояла дома, а вторая висела на стене мастерской. Теперь Мишке не было необходимости искать оружие, и в случае опасности он всегда мог поддержать полицию огнем. «Ох, умен ты, Мишка!» – протянул урядник, вертя в руках обойму от российской винтовки, которую достал Мишка из шкафа. «Это же надо такую штуку придумать!» «Погодите, дядя Николай, я вам еще и скорозарядники к револьверам сделаю», раздухарившись, пообещал Мишка. «А это что за зверь?» — заинтересовался толстяк. «А это чтобы револьвер одним движением заряжать. Станочек такой махонький. Заранее в него патроны вставил и, как потребовалось, барабан откинул, гильзы вытряхнул и в камеры сразу шесть патронов вставил». «Неужели сможешь?» — не поверил урядник. «Да там им очень нечего», — отмахнулся Мишка. «Станки только толковые нужны». Да, только меня скоро из цехов в депо гнать станут. Вечно как придут, так все мастера вокруг толпятся, интересным на новенькое посмотреть. Не станут, грозно встопор щел ус и талстяк. Сам туда с тобой схожу, ещё и звать стану. Не ссорься с ним, дед Николай, улыбнулся Мишка. Там люди серьёзные командуют, не нам, все валапам чита. И лучше тихонько, осторожно, чтобы думали, что себе делаем. Так и тайну дольше сохраним мы для отдела польза. В придуманном им приборе и вправду не было ничего особенного. Латунный диск с завальцованным краем, в который будут вставляться патроны. Главное правильно разместить гнезда под камеры и вытащить поворотный фиксатор. Мудрить с пружинными сталями Мишка не хотел. Качество их здесь еще низкое, и терять людей из-за сломанной пружины он не хотел. Времена тут царят патриархальные, если твоя новинка не сработает, сразу виноватым назначат. Так что вставляем патроны в скорозарядник, скорозарядник в барабан, поворачиваем головки фиксатора, и патроны сваливаются в камеры. Просто и со вкусом. По нынешним временам и это будет настоящей вундервафлей. На обойму вон урядник глаза выперщил, а уж быстрая зарядка револьверов вообще верхом механики станет. Нужные детали в грубой обработке у парня уже были. Осталось только довести до нужной кондиции и собрать. Все эти мысли промелькнули у Мишки, пока урядник сам пробовал вставить обойму в магазин винтовки. Убедившись, что все работает и винтовка заряжается гораздо быстрее, толстяк вернул оружие на место, Я коротко положив обойму на стол, прогудел: "Ну, Миша, удивил. Буду начальству для тебя премии просить". Так сначала ему обойму показать надо, удивился парень. "Обойдётся", фыркнул рядник, небрежно отмахнувшись. "Господин майоры судат ходить не желают. И мне интересно. Для этого я есть. Вон возьму твою штуковину с винтовкой и сам в кабинет снесу. Пусть любуется". "Когда, может, я лучше обойму пустыми гильзами заряжу?" на всякий случай предложил парень. Ещё выстрелить с пьяну греханя берёмся. А Стани спрашишь, скажет, что специально так для его безопасности, тяни на стрельбище. Так и сделай. Одобрите на закива лорядник. Завтра зайду. А потом и премию тебе просить стану. Скажу, уйдёшь, тогда армейц переймут и доброго мастера потеряем. Не поверит, рассмеялся Мишка. У нас тех армейцев полтора инвалида. Дашь да и пони они, а вы охраняйте. Приказ есть, понизив голос, ответил урядник. Через месяц полк пехотный прибывает. Вельно под них казармы строить. В среди зимы, хватили, скривил Смишка. Ну, сам понимаешь, на счастье виднее, кивнул рядник, соглашаясь. Наш дел выполнять. На, да, значит, кончилась тихая жизнь, вздохнул парень. Небось, всю дичь вокруг и распугают. Чего это? не понял рядник. Так господа офицеры ж себя обычно великими охотниками мнят. Начнут полить по всему, что летает и ползает. Вот и распугают. Я смотрю, ты совсем начальству не почитаешь, неодобрительно покачал головой толстяк. Да мне да не его и дела нет, пожал Мишка плечами, своему умум жить привык. Спросить хочу, где они раньше были, когда хунхузы деревню нашу жгли, когда родителей моих убивали? Или я почитать их должен за то, что голову мою японцы продать хотели? И кто один задумал, сам говорил предатель, растерянно потянул урядник. Угу. — Да только предложи тот японец такой же и главному, и дай какие нужные сведения, старший сам бы мне голову снял и японцу на блюдь принес. Мы же для них не люди, так, быдло, скотина рабочая, — зашипел Мишка, медленно закипая. — Тихо ты, Ирод, — рыкнул рядник. — Да тут хоть тихо, хоть громко, а правда одна, им не жизнь моя важна, а карьера, где один, там и остальные. — Уймись, Михаил, — снова рыкнул толстяк. Уехали они, и старший их винился за случившееся сильно. Обидно ему стало, что его человек стал повинен, что он слово свое сдержать не смог. Баба с возу кобыли легче. Отмахнулся Мишка, успокаиваясь. — И вот чего, — сменил тему рядник. — Снаряди одну обойму гильзами под наш патрон и с утра вместе с винтовкой ко мне занеси. Я дежурному сейчас скажу, чтоб выдал. — Не надо. Вы же сами мне полный допуск в оружейку дали. Вот и возьму, — напомнил Мишка. — Добро. Утром ждать тебя стану. Кивнул урядник и, не прощаясь, протиснулся в дверь. Закончив уборку, Мишка запер мастерскую и, попрощавшись с дежурным, вышел из здания участка. Легкий морозец пощипывал веки, а снег под ногами тихо поскрипывал. Сойдя с крыльца, парень сделал глубокий вздох и, вскинув голову, засмотрелся. Небо было чернильно-бездонным, и только яркие звезды загадочно подмигивали обитателям планеты. Залюбовавшись, Мишка не заметил, как из-за угла вывернули сани, ехавшие от станции. Я помнился он, когда лошадь, фыркнув, остановилась рядом с ним, и кучер, не удержавшись из чистого азарства, попытался греть его кнутом. Одним движением, подставив левое предплечье под кнут, парень дождался, когда верёвка обвьётся вокруг руки, и перехватив её, резко дёрнул на себя, одновременно выхватывая нож. Не ожидавший такой выходки кучер сунулся и скозел, и клинок парня прижался к его шее. "Прирезать тебя, скотина", зашипел Мишка так, что даже лошадь притихла. "Прости Бог ради". Избу гона захрипел кучер. Без попутал, думал пьяный ты, стоишь в небе пялишься, прости, не губи. Миша, что там у тебя? раздался голос дежурного с крыльца. Да вот, вздумал дурень меня кнутом огреть, ответил парень, жёстко усмехнувшись. Теперь думаю, то ли глотку ему перехватить, а то ли просто язык вырезать, чтобы ма прибавилось. Дай гляну, потребовал полицейский, сбегай с крыльца. По интилии, так и знал, не мёд с тебе. Никак ухватки старой забыть не можешь. Говорил, нарвешься однажды, вот и выпросил. Теперь моли, чтобы отпустил он душу твою на покаяние. Я, Миш, не указ. — Как так-то? Вы ж власть! — шепотом охнул кучер. — Я рядовой полиции, а он оружейный мастер. Вот и думай. В голосе дежурного явно слышалось злорадство. Удивленно покосившись на него, Мишка оскалился и, прижав клинок к жилистой шее покрепче, спросил. — А может, ему уши обрезать? И не смертельно, и каждому дураку видно станет. — Прости, юнош, — завопил кучер, боясь пошевелиться. — Христом Богом молю, прости, отслужу. — Своим скажешь. Узнаю, что кого кнутом огрели, порешу. — Пшел отсюда, — прорычал Мишка, отшвыривая его. — Однако и нравы у вас тут, — раздался мужской голос, и Мишка, убирая нож в ножны, развернулся, спокойно отвечая. — Места каторжные. Станешь клювом, щелкать разом, съедят. — И давно вы научились людей резать? — не унимался голос. — А как первого своего кабана взял? не сумел промолчать парень и вскинув взгляд дерзко посмотрел в глаза стоящему перед ним мужчине. Михаил охотник местный, представился он, разглядев на приехавшем мундир. Штабс-капитан инженерных войск кореец Игорь Степанович улыбнулся в ответ мужчина. "Моя дочь Анна", добавил он, указывая в сани. Мишка повернулся и моментально утонул в огромных синих глазах. Из ступора его вывело нарочитое покашливание штабс-капитана. Тряхнув головой, парень усилием воли угомонил разбушевавшиеся гормоны и, взяв себя в руки, вежливо склонил голову, представившись. «Михаил, можно просто Миша?» «А откуда такие манеры, гусар?» — раздался смех штабс-капитана, но в голос его явно слышалось неодобрение.